Он не мог оторваться от простора, открывшегося перед ним. Он перестал быть муравьем, ползающим среди ветвей. Он взлетел над миром, как птица. И совсем иные масштабы этого мира наполнили Олега свободным и странным чувством могущества и уверенности в себе и в тех маленьких человечках, что ждут его внизу. Это чувство было